Глава вторая. Академическая журналистика до начала 1760-х годов. Первый период существования русской периодической печати прекращается почти одновременно со смертью Петра I. Ведомости Московского государства или просто Ведомости перестали выходить в свет в середине 1727 года, через 2 1/2 года после смерти Петра. Тогда же началось издание Санкт-Петербургских ведомостей, которым открылась длинная серия изданий Академии наук. Со вступлением на престол Екатерины I до начала 1760-х годов, то есть в течение всей второй и части третьей четверти XVIII века, продолжался новый этап русской истории, представлявший сложное сочетание политической реакции сверху и настойчивых прогрессивных течений снизу. В августе 1822 года гениальный юноша Пушкин писал в своих кишиневских заметках по русской истории XVIII века замечательные строки, которые с присущей ему сжатостью и точностью характеризуют отличительные черты русского исторического процесса после Петра I. После смерти Петра I, писал Пушкин, движение, переданное сильным человеком, все еще продолжалось в огромных составах религии государства э, преобразованного. Связи древнего порядка вещей были прерваны навеки. Воспоминания старины мало-помалу исчезали. Народ упорным постоянством держав бороду и русский кафтан доволен был своей победою и смотрел же равнодушно на немецкий образ жизни, обритых своих бояр. Новое поколение, воспитанное под влиянием европейским, час от часу более привыкало к выгодам просвещения. Гражданские и военные чиновники более и более умножали синостранцев, в то время столь нужные, пользовались прежними правами. Схоластический э попедантизм по-прежнему приносил свою неприметную пользу. Отечественные таланты стали изредка появляться и щедро были награждены. Ничтожные наследники Северного исполина, изумлённые блеском его величия, суверенной точностью подражали ему во всём, что только не требовало нового вдохновения. Таким образом, деятия э, правительства были выше собственной его образованности, и добро производилось не нарочно, между тем, как азиатское невежество обитало при дворе. Доказательство тому царстве безграмотной Екатерины I, крововавало злодея бюрона и сладострастный Елисаветы. В этой предельно сгущённой характеристике Пушкин правильно отметил основные моменты и важнейшие особенности этого периода. В самом деле, промежуток между смертью Петра и вступлением на престол Екатерины II есть время ещё большего укрепления дворянства как господствующего класса. Время окончательного и полного закрепощения крестьянских масс, если в Петровские времена, в процессе борьбы со средневековыми формами экономической, политической и культурной жизни, в процессе создания светской культуры в противовес до Петровской церковной, русская литература и литература имели... Э, отдельные прогрессивные черты общенационального значения, то примерно с 1725 года начинается отчётливо формироваться дворянская культура как культура, выражающая интересы исключительно господствующего класса. Возникает ряд учёных и учебных заведений, имеющих явно подчёркнуто дворянский характер. Даже задуманная ещё Петром, но открыта уже после его смерти Академия наук была вынуждена на первых порах своего существованию уделять значительное внимание подготовке придворных или минаций, фейерверков, празднеств с увеселениями, торжественными одами. Совершенно законченный дворянский характер имел так называемая рыцарская академия, позднее известная под именем сухопутного шляхетского корпуса, 1732 год. Это был первый, и очень важный рассадник дворянской интеллигенции, из стен которого вышли такие крупные деятели русской культуры 18 века, как поэты А. П. Сумароков и М. М. Херасков, а также актёры Ф. Г. Волков и А. Дмитриевский и так далее. Однако значение Академии наук, как и создано по инициативе Ломоносова Московского университета в 1755, воспитавшего Фонвизина, Навекова, Анничкова, Десницкого и ряд других крупных деятелей русской литературы, науки и общественной мысли XVIII века, выходит, разумеется, далеко за пределы дворянской культуры. Но помимо возникновения научных учреждений и учебных заведений, огромное значение для развития русской культуры имела деятельность таких писателей, как сатирик А. Д. Контимир и энциклопедический разносторонний гений Михаила Васильевича Ломоносова. Сатиры Контимира будили и воспитывали в русском А главным образом демократическим читателей критическое отношение к крепостнической действительности. Они повышали его сознательность, помогали его политическому и культурному росту. Ещё больше значение имело энергичное и просветительское деятельность Ломоносова. Личная судьба, его и кипучая научно-литературная деятельность его, проповедь национального самоуважения и сознательного отношения к гражданским обязанностям имели глубоко патриотическое и воспитательное влияние на ближайшее поколение русских людей и сильно способствовали идейно-политическому росту русского, преимущественно демократического и более или менее демократически настроенного юношества. К концу демокра... рассматриваемого периода культурного Культурный уровень русского общества стоял неизмеримо выше, чем в 1720-е годы. Отчасти и этим подъемом политической сознательности людей того поколения объясняется так называемая либеральная политика Екатерина II, настойчиво декларировавшей свои передовые взгляды и симпатии. Не следует упускать из виду еще одно важное событие в истории русской культуры 1725-1762 года, а именно начало сценической деятельности Ф. Г. Волкова, 1750-е открытие русского театра. Первые спектакли состоялись в феврале 1757 года. Усилившаяся после смерти Петра реакция, поддерживаемая его слабыми и бесталанными преемниками, поставила перед передовыми русскими писателями новую задачу общенационального значения. При Петре нужно было пропагандировать его мероприятия, развивать новые прогрессивные явления русской культуры, при его преемниках необходимостью стало отстоять уже завоёванное, сохранить его и сберечь. В Байбазе Петровский начало пропаганды идей преобразования становилось в таких условиях знамением прогрессивных как дворянских, так и демократических русских писателей 1730-х, 1740-х и части 1750-х годов. Именно этим объясняется передовой характер сатирической и просветительской деятельности Кантимира. Поэтому такое большое значение имели переводы Тредиаковским политических романов, пропагандировавших идеи просвещённого абсолютизма, таких как Телемахида и Аргенида. Поэтому э, была так Многогранность и всеобъемлющая кипучая деятельность Ломоносова, учёного, поэта, просветителя, поэтому так высоко ценили люди XVIII века трагедии Сумарокова, рисовавшего образы идеальных государей, просвещённых монархов, отцов своих подданных, культ Петра, который так характерен для русской литературы второй трети XVIII века и даже позднее, представлял разновидность пропаганды прогрессивных идей в форме прославления умершего императора. Восхваление Петра и его реформ уже сами по себе служили свидетельством прогрессивности писателя. Именно ввиду этого лицемерия Екатерина считала нужным, в особенности в начале своего царствования, афишировать своё обожание Петра. Передовые представители поколения писателей 1730-х, 1740-ых годов, борясь за сохранение петровских реформ, были настроены гражданственно-патриотически. Журналистика этого периода, хотя и находившаяся в основном в руках правительства, всё же проводились более или менее передовые идеи просвещённого абсолютизма пропагандировались наукой и просвещением, осуществлялась Борьба с суевериями и предрассудками, появление сатирических статей и стихотворений на на страницах периодических изданий этого времени отражало постепенное нарастание критического отношения к современности и желание в какой-то мере исправить недостатки общественной жизни. Таковы были существеннейшие моменты культурной истории в период между смертью Петра и захватом власти Екатериной II. В историю русской журналистики этот период ознаменован возникновением и развитием с одной стороны периодических изданий, связанных с Академией наук, а также с Московским университетом, а с другой возникновением частных журналов.